26 января. Воскресенье. Вечер мы провели, то есть он прошел. И галочку для очистки совести мы поставили. Главное действие происходило в гробах шабаш-ведьм, и, что интересно, в угольном дальнем месте против входной двери за столиком Владимир Григорьевич, кагыбист. Все, кто пришел, он запомнил и кое-что послушал. Так в наглую наблюдать. Воистину, бар этот — ловушка. Недаром там и кутуни, и прочие итальянцы обретались. Туда их привели. Этот бар оборудован наверняка для разного рода слежки, и бармены — люди НКВД. Гробы, ресторан «Таганка». В прошлом ритуальные принадлежности. Квартира номер двадцать восемь. Нина Максимовна. Агитпункт. Пункт голосования. Люди приходят, отмечаются, уходят. Проголосовали как бы. По составу делегатов в гробах можно составить многообразное суждение. Там встретились люди, что лет по пять не видели друг друга. Года по четыре друг с другом не якшались и не кланялись и прочее. Например, Смехов со своей бабой, Филатов с Шацкой. Я привез Дениса, Представил его Марине, и она трижды поцеловала его. — Меня отсловала Марина Владя, надо же, никогда бы не поверил. Пап, а какая она теплая женщина. Кобзон, капитаны кораблей, администраторы, артисты. И всем этим Янклович управляет. У штурвала, связующих нитей, стоит. Бортник Станий, Ефремов, Ромашин, Хмельницкий, Подболотов, замечательный тенор. Позднее пьяный Шаповалов. Толя Васильев поднял тост за крышу и человека, любимого. Говорухин контртост уж если кто и объединил эту разномастную публику сегодня, так это жена, друг и прочее, Марина. И в этом, конечно, истина. Ну, пошел бы я туда, стал бы отдавать двадцать пять рублей, когда б невозможность встретиться с удивительной Мариной Влади, которая сразу открыла. Ридикюля стала показывать своих богатырей-сыновей, а младший, Володька, который бегал на съемках Арапа, уже вырастил матери-жемчужину, которую она носит на груди и гордится. Это младший вырастил. Сегодня на Вишневой ожидается ЦК. Комплект билетов отправлен весь в это учреждение. Не может быть так, чтобы Горбачев сам пришел, но пусть придет Ельцин, уже хорошо. «Господи, сохрани и помилуй! Дай нам сыграть удачно, дай скорости и легкости!» Какое же жалкое, стыдное вчера было зрелище! «Нет, не снимая вины с себя! Виноват руководитель этого грустного дома! Хозяйством надо уметь управлять! Нельзя Эфросу так все пускать на самотек!» Деградация полная. С этим ощущением и ушли в недоумении все из зала, в том числе и Марина. Разве что дело спасет завтрашний их поход с Эфросом к Маркову по поводу издания новой книги Владимира. Георгий Марков, первый секретарь Союз писателей СССР. Впечатление от России нынешний спасет. Они пойдут по вопросу создания комиссии по наследству Высоцкого. Не по наследству. Наследства у него нет. Кроме долгов не осталось. А по вопросу создания комиссии по творческому наследию. Восьмое мая. Четверг. Вчера был у Эфроса. Он меня ждал на улице, приехав от больного умирающего отца. Говорили. Мало чего внятного я ему сказал, как-то все глупо, трусливо и стыдно. У него одно. Я подал заявление, потому что испугался кропотливой работы. Испугался играть. Заявление Золотухина об уходе из театра. В разгар работы над спектаклем «Мизантроп». А я как бы пытался ему доказать, что играть я трушу всегда. Но я бы мог найти тысячу причин, чтобы увильнуть. Но причина лежит не тут. Она и в бытии, и во многих других местах. А в каких, так я ему и не выговорил. Когда бы у меня или у любого другого актера блистательно бы получалась такая роль, да мыслимое ли дело, что он в этот момент подает заявление? Да нет, конечно. Заявление как щит, прикрывающий пережитое. В этом есть правда. И все-таки не вся, и далеко не вся. Весна, нервы. Письма ветеранов, советующих мне куражиться в бомбараше, а не за свое дело не браться. И так далее. 10 мая, суббота. Первое. Написал три страницы сказа о Ванюше, уже на листки. После переписки на листки карандашом начнется перестукивание главы на машинке. Это уже рождение, либо живым. Родиться сказ-глава, либо мертвым. Второе. Зарядка, обливание. Третье. Наконец-то заполнил анкеты и написал автобиографию с причислением ролей и заслуг. Четвертое. Порепетировал реквием по Мирхольду. Пятое. Прочитал стихи Высоцкого. Это завтра надо записать на фирме «Мелодия». Шестое. Помыл машину в милиции горячей водой. Мы собираемся в Дом кино посмотреть фильм Бурляева, Лермонтов. Дай бог, чтобы это мне понравилось, я люблю Колю. Вот такие дела. С мизантропом что? Восьмого репетировал, стыдно было за себя в первой половине пьесы, потом стали попадаться живые места. Эфрос, в общем, похвалил. Это они педагогику вход пустили. Поддержать дух во мне, уверенность. Надо действительно загнанного поэта играть. Судьбу Осипа Мандельштама 12 мая, понедельник Я как-то не пойму, чего же будет с моим альцестом, загнанного Мандельштама, играть? А как? А вообще-то волнует меня только дикция. Скороговорка не получается. Вот когда сказался мой несовершенный речевой аппарат, и впрямь позавидуешь Шфилатову, который сейчас за границей в очередном кино, а мы с Эфросом. Как должно на это смотреть? Ведь это тоже причина моего взбрыка, когда человек один, он волен свое поведение выбирать, а так — подчинение дисциплине производству. Да ведь хочется что-то вложить в Альцеста. Преодолеть начало, самое трудное, где я краснею за себя, — это первая сцена с Филинтом. Ее надо поймать. А дальше мое чутье и судьба самого Мальера меня потащит к успеху в этом предприятии. Подспудное штукарство. Ты не доверяешь. Добавляешь, шутишь. А ты ведь в жизни не такой. Ты пишешь серьезные вещи. Ты думаешь? Ты трогательный. Ты не хочешь, а спешишь, как тебя твоя биография театральная воспитала. Говорит эфрос. Первое. Вчера на мелодии записывала стихи Высоцкого. В пластинку друзья читают. Второе. Вечером позвонил режиссер из Киева, чтобы сняться в политехническом. Третье. А у Тамары болит печень и она уже собирается на юг. Бедная, бедная моя жена. Ей надо посвятить моего Альцеста. Надо так сыграть, чтобы она признала во мне артиста безоговорочно. Четвертое. Встал в шесть утра, потихоньку переписываю карандашком сказ. Сегодня у меня праздник. Может быть, первая репетиция, когда я почувствовал, что смогу подобрать ключи к Альцесту, и это заметил Эфрос. Роль села на тебя, как костюм на фигуру. Это ты и не ты. Когда происходит слияние индивидуальности и образа, может быть, первая такая определенная репетиция и прочее. Несколько человек спрашивали, «Ты что, правда, что ли, заявление подал?» «Да, Боже упаси!» — мой ответ. 14 мая, Минск, гостиница «Беларусьфильма», номер 7. Сейчас все помыслы связаны с будущим спектаклем. Что мне нужно сделать с собой, чтобы кровь брызнула со сцены? Я дал обещание на предыдущей странице посвятить Альцеста, жене моей, несчастной... Тамаре Владимировне, и репетиция была удачной. Я подал заявление, после разговора с Эфросом забрал, заявление порвал, и репетиция была хорошей. Что же, мне каждый день делать какие-нибудь заявления? К дню рождения надо подготовиться Альцестом и главою сказ об Иванушке Ванюшке. На дне. Не раскупаются билеты. Вот это да! — Дожила таганка, в зале пустые места, ведь это же ЧП, ведь это же надо выпускать молнию, трезвонить в колокола. На войну народ идет неохотно, и только старые спектакли все еще. Это же подумать только, все еще пользуются спросом и успехом. Сон Профей мало меня устраивает, это ведь вообще сердцевина, графит чернобыльский во всей задуманной вещи. Этот сон должен дать цепную реакцию в мозгу читателя, должна заработать система шестого чувства, в мозгу должны вспыхнуть миллионы собственных мыслей, звездочек далекой, пращурной памяти. Человек должен задуматься, почему у меня такие глаза, руки, голос, уши, от кого передана мне моя судьба нынешняя, что-то в этом роде. 30 июня, понедельник. Последний день месяца моего сорока пятилетия и Денискина семнадцатилетия. Хватит хлюпать и переживать. Надо возвращаться к Мольеру господину и Альцесту. Эфрос, мне Яша сказал, только я тебя прошу, не говори ему об этом, иначе это будет некультурно с твоей стороны, что ты вообще не придешь, потому что ты недоволен своей партнершей. Богом клянусь, что это не так. Наоборот, я просил Олю со мной репетировать. Ольга Яковлева, любимая актриса Эфроса. Какие-то частности я о Борису говорил, но это... А потом, даже если бы это было так, я бы ни за что никому не сказал об этом. Это не в моих принципах. Все неудачи я склонен, и это действительно так, искать только в себе. Ну, все, все, понял. Хорошо. Иди одевайся. Кто из них провокатор? Неужели Яков мог такое сказать? Но спросить... Это было бы некультурно с моей стороны. Господи, прости меня.